25 июня 1996 года. Северная Ирландия. Графство Южный Армак. Безбрук. База ВВС Великобритании. Самая загруженная база ВВС Соединенного Королевства располагалась рядом с небольшой деревушкой Безбрук, что находится пятью километрами западнее городка Ньюри в графстве Южный Армак и совсем рядом с одной из наиболее оживленных автомобильных трасс Ирландии А1 на границе с Ирландией, переходящей в М1, дорогу из Доблина в Белфаст. Граница от этого населенного пункта находится примерно в 20 километрах, и это тоже удобно, потому что на базе в Бесбруке можно держать специальные силы, занятые контролем границы. Бесбруке – Обитало примерно три тысячи человек, и все они так или иначе были связаны с базой ВВС. Кто-то работал там, кто-то занимался обслуживанием британских солдат и своих соотечественников. В общем, деревушка эта жила за счет базы. Место это считалось опасным. Кто знает, что придет в голову Ира. Попытки обстрела базы из минометов уже были. Обстрел садящихся вертолетов из автоматов и пулеметов тоже. А в последнее время были и попытки сбить вертолет из ПЗРК. Да, и грохот вертолетных двигателей, не смолкающих ни днем, ни ночью, тоже мало способствовал повышению цен на жилую недвижимость в этом месте. База ВВС Бесбрук представляла собой огромное поле, окруженное холмами поблескающие краской, серебрянкой ангары, серый и ноздреватый бетон дорожек и стоянок в промежутках между аккуратно скошенной зеленой травой, высокие метров три щиты из сайдинга, окружающие места посадки вертолетов и защищающие их от обстрелов. Это трех- и четырехэтажные серые и коричневые здания с острыми скатами крыш. Это окружающая базу плоские холмы, ровные квадраты полей с зеленой травой в окружении живых изгородей и деревьев, посаженных аккуратно в ряд. Места были неспокойными, с холмов часто обстреливали и сасовцы, которые постоянно квартировали на этой базе в количестве нескольких патрулей, нередко выходили на холмы, чтобы не терять форму. В общем, кто был, тот не забудет». Сейчас в одной из казарм, стоящих на краю летного поля, неприметном трехэтажном сером здании, все окна которого отличались тем, что были зеркальными, пропускали свет только в одну сторону. Два патруля САС готовились выйти в пешее патрулирование. Один под командованием лейтенанта Дивера, второй под командованием старшего лейтенанта Леонарда. Собственно говоря, идея выйти в холмы и поискать там приключений на свою задницу принадлежала Диверу. Все дело было в том, что четыре месяца назад Дивер с его патрулем попал в засаду. Несколько боевиков Ира каким-то образом узнали, где и как будет проводиться операция САС, и врезали по машине из русского противотанкового гранатомета, когда патрульные только выдвигались на позиции. Тогда патруля боеспособными стали двое. Капрал Хэммонд сгорел в бронированном лендровере, не успел вытащить, а рядовой Уилфорд был ранее настолько тяжело, что ему пришлось оставить службу. И после этого будто отрезало. В патруль дивера влились двое новичков, он сам обучил их тому, чему не обучат в Герри Форде. Вместе с ними бывал и на патрулированиях, и на прочесываниях, Но за четыре месяца не только ни одной потери. Их даже ни разу не обстреляли. Словно смерть решила, хватит, с этих достаточно. Сначала Диверу это нравилось. В конце концов, только придурку в радость, когда кто-то хлещет очередями по нему из кустов. Но потом стало надоедать. Да, и ребята молодые. Рядовой Дон Кронхайт и капрал их срочник Лютер Гардинг уже вполне освоились здесь знали, что к чему, и проверить их в деле было просто необходимо. Поскольку его группе предстояла работа не в городской застройке, а в лесу, Дивер приказал надеть армейский камуфляж. В таком камуфляже бойцы САС ничем не отличались от обычных парашютистов, патрулирующих окрестности. Отличалось только оружие. Британский САС, как и многие другие спецподразделения мира, был свободен в его выборе. Поэтому на их вооружении в качестве основного стоял мощный и точный пистолет-пулемет «Кольт» калибра 11,43 мм, идеально подходящий для операций по освобождению заложников для борьбы с терроризмом. Винтовки на сей раз дивер решил не брать. Какого черта? Дальше, чем на 5 километров от базы, они не пойдут. руни захватит пулемет, а у старшего сержанта Фендвика... Из патруля Леонарда будет снайперская винтовка. Если даже они и попадут в заварушку и их прижмут огнем с дальней или средней дистанции, как это сделать на покрытых живых изгородями холмах, лейтенант просто не представлял, пулемета и снайперской винтовки вполне достаточно, чтобы удерживать боевиков на расстоянии до тех пор, пока не подойдет помощь. И поэтому лейтенант Последний раз осмотрел свой пистолет-пулемет, оттянул назад затвор, здесь он был, как и у старой американской винтовки М-16, с задней части ствольной коробки, и отпустил его, досылая первый патрон в ствол. Дальше он отсоединил длинный тридцатиместный магазин, достал из распотрошенной на столе коробки еще один серебристый бочкообразный патрон и засунул его в магазин. Теперь у него будет не тридцать патронов, а тридцать один. Дивер не уставал повторять новичкам, что в их деле мелочей не бывает, и даже такая мелочь, как один лишний патрон, в перестрелке может спасти жизнь. Затем он снова вставил в магазин приемник до щелчка, прихватил оружие другой рукой и навеющил его на себя так, чтобы оно висело на груди и всегда было под рукой но не мешало при этом стрелять из пистолета, если и такая надобность случится. Покончив с пистолетом-пулеметом, лейтенант точно такую же процедуру проделал и с пистолетом. Пистолет у лейтенанта Дивера, как и у многих других офицеров САС, был не штатный, а подарочный, собственный. Сейчас лейтенант носил с собой сделанный вручную в какой-то частной мастерской в североамериканских Соединенных Штатах кольт 19.11. Это был увесистый пистолет, полностью из нержавеющей стали и с резиновыми счетчиками рукоятки. Наделан он был каким-то черным безликовым покрытием, так что его можно было держать в воде несколько дней, и с ним ничего бы не случилось. Короче, это был пистолет для настоящего мужчины, с которым не страшно идти и в ад. Уж во всяком случае получше Йотского с ужасной развесовкой Верблея-398 штатного личного оружия британских офицеров, которые до сих пор так и не сняли с вооружения полностью. Подарили кольт лейтенанту в специальном десантно-диверсионном отряде армии Североамериканских Соединенных Штатов, где он побывал в прошлом году с визитом. Шесть месяцев отработал в качестве инструктора в Форт-Брегге. Учил североамериканцев приемом борьбы с терроризмом. У североамериканцев имелся богатый опыт борьбы с партизанским движением Латинская Америка под боком. Там никогда спокойно не было. А вот опыта борьбы с настоящим городским терроризмом, с ударами из-за угла, с заминированными машинами, с бутылками с бензином, такого опыта у североамериканцев не было совсем. Поэтому и армия И спецподразделения Британии часто обменивались с САСШ инструкторами на несколько месяцев, чтобы перенять друг от друга самое лучшее. Засунув пистолет кобуру кабуру на бедре, лейтенант встал, машинально похлопал себя по груди и бокам, проверяя, не забыл из снаряжения. Выдвигаться они собирались наземным надземным транспортом. Мусоровоз тихонько подберет их и выбросит на пустынной дороге. Не забыл ничего, все на месте. Лейтенант подошел к двери своей крошечной комнаты, на третьем этаже базы открыл ее, и нос к носу столкнулся с Бирном, посыльным их командира майора Спарроу Хоука, старого, двадцать лет отдавшего в службе в САС-лиса. «Тревога?» — сразу просек лейтенант. «Скажем так, — произнес Бирн, — вы снарядились как нельзя, кстати». — Честно говоря, джентльмены, я сам не понимаю, в какое дерьмо мы собираемся вляпаться. Спарроу Хоук вышагивал вокруг стола с разложенной картой, как лев в клетке. — Чертовые шпионы опять облажались по полной программе, а нам придется это разгребать, вот так вот. Причем по ту сторону границы, без нормальной подготовки операций и без нормальной... «Развед информации, мать их за ногу!» Майор Спарроу Холк стукнул кулаком по столу, так что подпрыгнула карандашница, сделанная, как и подобает на столе у боевого офицера, из гильзи снаряда от 25-фунтовой гаубицы. Выразив свой гнев, майор неожиданно успокоился. «Короче, раз вы готовы, вы и выдвигаетесь в район. Водные такие!» Пять часов назад Бобби объявили тревогу. У них украли осведомителя, причем важного, судя по тому, какой переполох поднялся. Перекрыли границу, но вы сами понимаете, провоз не дураки, чтобы ехать по нормальным дорогам. Они проехали по какой-нибудь тропинке. Каких там тысячи и какие нам не разрешают минировать. А примерно три часа назад пришла новая водная. Туда отправили беспилотный летательный аппарат, и он засек странную активность севернее Дандолка. Когда просмотрели пленку, 14-й спецотдел опознал в одной из машин, стоящих неподалеку, свою служебную машину, которая черт знает, как там оказалась. Но самое главное, за кем была закреплена эта машина? Майор выдержал эффектную паузу, как на сцене. Кто-нибудь из вас работал с лейтенантом Греем? Греем? Недуманно переспросил Леонард. Вы имеете в виду Дуриона Грея? Он же сменился, насколько помнится. Его самого, Дюк, его самого. Какого-то хрена лейтенанта Грея понесло на машине на ту сторону границы. И более того, там еще раз пролетал беспилотник и, судя по последним данным оттуда, в этом районе ведет бой. беслотик тоже обстреляли, и он вынужден был убраться прочь. — Грей не из тех людей, что позволит трахать себя в задницу, — непечатно высказался Дивер. — Если он там, то не хотел бы я быть на месте бедных ублюдков из Ира. — Как бы то ни было, — подвел итог Спарроу Холк приглаживая пальцем длинные седые усы. «Возможно, что одному из наших сослуживцев сейчас не помешала бы помощь. В принципе, зная я это, я бы отправил туда пару групп и без санкций сверху. Но санкция на ограниченную операцию есть, и тем лучше для нас. Поскольку вы уже экипировались, вы и пойдете. Двумя патрулями больше, думаю, не стоит. Справитесь». Тонас нас поведет? Два пингвина. С этим все нормально. Позывные «Новембер Альфа» и «Новембер Браво». С ними пойдут две группы прикрытия, так что вам не придется оставлять людей для охраны вертолетов. Задача? Найти Грея, если он там есть, и вытащить оттуда его задницу. Особо долго там не задерживаться и вообще задницами своими не светить. Проблемы никому не нужны. Пришли? Сделали дело, свалили. Так вот. Лимит времени? Пара часов. Лучше даже за час. Введение огня? Только в ответ. Сами понимаете. Это чужая страна. Нельзя разносить там все, что видите. Грей там один. Согласно данным Бобби, там еще может быть человек. Констебль Алекс Кросс из спецотдела. Фотографий пока нет. Леонард выругался. Ситуацию это осложнялась сильно. Наличие еще одного своего, его надо опоздать мгновенно. Немудрено пристрелить в суматохе. «А как быть с тем агентом, которого похитили?» — вспомнил Дивер. «С этим по остановке». «One, two, three o'clock. Four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock. Eight o'clock, rock». 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock We don't rock around the week clock tonight Rock вокруг часов, Прилипчивая, незатейливая мелодия Билла Хэйли Bьется в наушниках, заставляя думать только о ней. Wystukивать ногой ритм по дрожащему пол вертолета, Не думать ни о чем, кроме этого счета. 1, 2, 3, 4, рок. 5, 6, 7, 8, рок. 9, 10, 11, 12, рок. Мы будем танцевать грёбаный рок вокруг часов этой ночью. Рок-н-ролл. Два пингвина команда тяжелых транспортных вертолетов фирмы Уэссекс. Несолист над землей, ныряя волщиной. Срать идти где-то только возможно. Ниже ли холмов чтобы звук винтов оставался в этих самых лощинах, гасился ими и не сообщал всем в округе, что идет смерть. Петлять вот так вот между холмами, в то время как иногда расстояние между горными склонами всего на пару метров меньше, чем диаметр несущих лопастей вертолета, занятие смертельно опасное. Но эта тропа протоптана, и «Новембер Альфа», и «Новембер Брава не раз по ней летали, забрасывая группы на ту сторону и эвакуируя их оттуда, бывало, что и под огнем. Поэтому летчики пилотируют вертолеты, как медитируют, в основном на ощущениях и внутреннем таймере, который подсказывает, в какой конкретно момент и куда отклонить ручку управления. У откинутого в сторону люка в боку вертолета на пластиковом сиденье примостился пулеметчик. У него под руками мощнейшее оружие тоже закупленный в Сасш бортовой пулемет М-134. Миниган. шестиствольное чудовище, которое не стреляет, которое плюется пулями со скоростью 4000 выстрелов в минуту. Когда стреляет Миниган, словно перс за Бога протягивается с небес до грешной земли, сметая ливнем свинца все, что попадет на пути. Когда тебя прикрывают с неба с миниганом, можно считать, что у тебя вдвое больше людей, чем есть на самом деле. Миниган разорвет клочья самого черта. Под ногами пулеметчика наполовину высунувшегося валюк стремительно несется до неправдоподобия яркая каменистая зелень холмов, рушев склоны столетней волны, уродливо сплетенные заросли кустарника, Быстрые и чистые нитки ручьев. В некоторых местах явно видна натоптанная колея. Что она означает, никому из сидящих в вертолете объяснять не надо. Проходим границу. Граница не обозначена никак. Она просто линия на карте. Линия, которую одна из частей страны не преднает, а вторая защищает. На самом деле граница ничего не значит. Она не настоящая, нарисована потому что в этой стране много настоящих границ. В каждом, даже самом маленьком населенном пункте, которого, может быть, и на карте-то нету, есть граница. Там, где люди по-разному молятся одному и тому же Богу, есть эта граница. Эта граница самая настоящая. Если ты ее нарушишь, можешь умереть страшной смертью. Вертолет один за другим, Ныряют на ту сторону. Там только внешне все то же самое. Формально независимая Ирландия, даже не британский протекторат. Не хочет ссориться с могущественной державой по ту сторону пролива. Но это правительство не хочет. А люди здесь ненавидят британцев. Полицейские, SDU, Special Detective Unit, Не задумываясь, стреляют бойцов САС, проводящих операции на этой стороне, а потом говорят, что не знали, в кого стреляли. Если передать арестованного боевика Ира ирландским властям, уже завтра он будет сидеть в лучшем пабе Дублина, пить пиво и посмеиваться над придурками, отпустившими его. Эта земля стреляет. Три минуты. Три минуты до точки, где последний раз беспилотник засек активность. Там может быть все что угодно, в том числе и ПЗРК, которые по эту сторону границы и хранятся на тайных складах. Собьют, никто не успеет спасись. Может, и всю эту заваруху устроили в расчете на то, что прилетит британская спасательная команда. Левее на два часа с оружием ирландец совершает ошибку. Если бы он просто пропустил вертолеты, британцы не имели бы права в него стрелять. Пусть у него в руках и автомат Калашникова, и это хорошо видно. Но он совершает ошибку, падает, перекатывается и начинает садить вертолет длинной очередью. Едва заметный язычок пламени пульсирует на косом срезе ствола. «Открывай огонь!» — зарычал миниган с правого борта. Сложная струя огня хлестанула по холму по букашке, что дерзнуло стрелять у небесных птиц. Длинная очередь минигана рвет автоматчиков клочья, вбивает в землю. такой очереди пришелся в стену фермы, срезал несколько кирпичей, фейерверком отрикошетил от стен. Зрелище фантастическое. «Браво! Высаживать досмотровую группу! Мы прикроем!» Понятно, захожу на посадку!» «Приготовились!» Горохом сыпанули по бортам пули. Снова зарычал миниган. Право здесь бегают! Левее, левее заходи! Они в здании, в здании!» Вертолет внезапно бросило вверх и вправо, истошно взвыла турбина. Лейтенанту Диверу показалось, что их подбили, и сейчас вертолет тяжело рухнет вниз. Нечто маленькое, темное, оставляющее за собой серый дымный след наподобие толстой веревки, разминулось с вертолетом, пройдя на расстоянии вытянутой руки по левому борту. — РПГ! Из развалин работает РПГ! Уходи оттуда! Набирай высоту! Вертолет выровнялся, пошел широким кругом, заходя на цель левым бортом, чтобы дать возможность работать пулеметчику, с левого борта, у которого еще не израсходован ни один патрон. — вышкаби по нам работают. Высадить десант не можем. — Зачистить район. У вас не больше 6.0, Майк. — Принял. На самом деле ирландцы просчитались. У них был шанс дождаться, пока новембер Браво начнет высаживать десант. Тогда он будет вынужден замереть в нескольких метрах над землей И сбросить тросы. Ну, а РПГ. Против него не устоит никакой вертолет, как бы он не был бронирован. Раз и квас. Да, и пулемет. содонул длинной очередью по хвостовому редуктору. И все. Если сразу не упадет, в воздухе не больше десяти минут продержится. Достаточно даже не сам редуктор повредить, а его систему смазки или приводной вал хвостового винта. А упавший вертолет — Это уже другое дело. Тогда британцы никуда не денутся. Но сейчас у кого-то сдали нервы, и он открыл огонь по приближающемуся, но еще не зависшему над землей вертолету, имеющему запас мощности и высоты для маневра. Теперь ирландцы были обречены. Четыре мини-гана для наземной силы — это смерть без вариантов. — Захожу на атаку. — Понял, прикрываю. Слово рычит пулемет, снося потоком огня остатки некогда жилого дома, поливая землю стальным ливнем. Четыре тысячи пуль в минуту, и каждая хочет добраться до тех, кто сейчас вжимается в кирпич, молясь всем богам, чтобы стать бесплотным и невидимым. «Здесь садиться нельзя, площадка опасна». «Зайду на холм, это госпосующая высота, понял, прикрываю». Вертолет снова замедляется. Наблюдаю трактор. На северо-восток. клика Апровоз. Понял. Я этим займусь. Высаживай группу. Принял. Иду в зону посадки. На посадочной площадке не оставаться. прикроях их с воздуха. Со своего места поднимается командир группы прикрытия. Здоровенный седовласый шотландец в звании аж главного сержанта. Наверное, если брать всю британскую армию, людей с таким боевым опытом, как у него, наберется десяток, максимум два. На таких вот сержантах держится армия, сколько бы мало их ни было. Он, как и любой член экипажа, подключен к внутренней радиостанции, поэтому, в отличие от десантной группы, вполне понимает, что происходит. Это десантники. От внешнего мира их прикрывают бронированные борта. Их война начинается только тогда, когда выпускающий откинет люк, и они шагнут в него. Навстречу неизвестности, навстречу пулям возможной смерти. Тридцать секунд, ребята! Прокуренные до желтизны зубы жуют толстую незажженную сигару. Главный сержант умудряется каким-то чудесным образом, Говорит четко и внятно, не выпуская ее изо рта. Долгая практика, не иначе. Да, обстановка. Дивер встает первым. Руки машинально касаются висящего поперек груди североамериканского пистолета-пулемета. Словно десантник хочет лишний раз убедиться, что тот здесь на месте. Хреновая обстановка. Главный сержант неизвестно чему улыбится на все 32 зуба. И от этой улыбки почему-то становится легче. Там гранатометчик и несколько стрелков. Может, отбор стрелки их достали, а может, и нет. Там ферма каменная, на вид крепкая. Но таких же ревцов, как вы, это ведь не смутит, не правда ли? Прикрытие. Да, будет вам прикрытие. До цели спускаться придется примерно один клик. Наши чертовы коробочки будут точно над вами. Если соскучитесь, гляньте вверх. Люк отходит вниз. Почему-то не в бок, как на всех вертолетах, а вниз. Ревущий ветер бьет в лицо. Пошли, быстрее! Выскочили. Экипаж удерживает ревущую машину всего в метре от зеленой травы. По траве будто пробегают волны, пригнувшись сразу и в сторону. Схема прикрытия места посадки отработана на тренировках до автоматизма. Каждый знает свое место, свой сектор обстрела, разрываемый вертолетами лопастями воздух, а сами лопасти всего метрах в трех над твоей головой, едва не сшивают с ног. Четверкое дело не ограничивается. За спецназовцами Дивера прыгают еще двое стрелков. В одного стерлинг гармалайт с подствольным гранатометом, у второго ручной пулемет. Последним десантируется сам главный сержант. У него в руках игрушки, кажется единый пулемет. Длинная лента уходит куда-то вниз. Это уже можно считать любезностью со стороны вертолетчиков и главного сержанта лично. Если вертушка уходит в режим ожидания, не остается на земле, то и он не обязан высаживаться и оставаться на земле. Однако же решил высадиться. Пока дивер с его группой будет обыскивать ферму, главный сержант со своими людьми займет господствующую высоту и не допустит захвата ее противника. Если будет потеряна удобная посадочная площадка, скверное дело, хотя подняться в зависший вертолет можно и по тросу. В общем... Оказали вертолетчики услугу, такую, которая в ближайшую субботу войдется не в одну пинту Эля, в ближайшем баре. Группа высадил, ухожу в зону ожидания. Я понял, готов прикрывать. Фирма. один клик до нее. Длинное серое строение, кажется, полуразрушенное. А может, это только так кажется. Еще какие-то развалины. Там до сих пор стоит облако пыли, выбитое из старых стен градом пуль. Вертолет медленно уходит вертикально вверх. Ветер с каждой секунды треплет все слабее и слабее. Не стреляют. Общий двор. Левая рука вверх. Указательный палец описывает круг. Секунда, вторая. И вот четверо спецназовцев и трое десантников из группы прикрытия. Уже на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Спиной к спине стволы направлены на все стороны света. Двигаемся гусеницей. Дистанция сто ярдов не больше. У объекта разбиваемся на пары. Как выглядит Дориан Грей? Все помнят? Да, сэр. Да, сэр. Так точно, сэр. Руни, идешь последним. Прикрывай нас. Понял, сэр. Сэр, удержите до нас эту площадку, пока мы прогуляемся вниз. А не вопрос. «Сломай ногу, сынок!» «Спасибо, сэр! Пошли!» Примечание. «Сломай ногу!» Примерно то же самое, что и у нас, ни пуха, ни пера. Конец примечания. Холм покрыт травой, словно зеленым ковром. В некоторых местах ковер этот разрывается кривыми ветвями кустарника, и кажется, что спуститься в ней сплевое дело. Но это впечатление как и много на этой земле, обманчиво. Можно неосторожно наступить на камень и действительно сломать ногу. Укрыться на слоне негде, поэтому просто встаешь на колено и прикрываешь того, кто бежит за тобой. Длинное серое строение все ближе становится видны детали. Иссеченный градом пуль стены, пролом в стене, как будто засадили из гранатомета. Колья у самой стены Кто-то проехал по направлению к дороге и совсем недавно. На холме начинает бухтеть пулемет. К нему присоединяется ручник. Звук его стрельбы похож на истерический собачий лай. Это заставляет прибавить худу. Напоминать, что тут не твоя земля. Сэр, здесь была не слабая забаруха. Вижу. На брава браво десантной группе. Доложите обстановку. Достиг фермы. Сопротивления не встречаю. На ферме признаки серьезного боя. — Да, понял. Долго что там? — Поздравимся не задерживаться, сэр. — Руни, прикрывай нас здесь. — Хронхайт, оставайся с ним. — Есть, сэр. Двое спецназовцев выстраиваются короткой колонной у входа. Дивер на всякий случай, осторожность еще никому никогда не мешала. Срываться снаряжение толстый черный цилиндр. Светошоковые гранаты выдергивают чеку. «Find the Мертящим светом вспыхивает магний, Грохот такой, что закладывает в уши. Вспышка в закрытом помещении на несколько секунд Дезориентирует любого противника. А «Больше времени не нужно!» «Слева чисто, справа чисто!» «Пресвятой Боже, сэр!» Лейтенант останавливается... Красная точка прицела замирает на подвешенном к балке распятом и истерзанном человеческом теле. Накатывает тошнота. Какого? «Сэр, они его?» «Надо держаться. Это не учение. одна ошибка, и сам будешь висеть рядом, на таком же столбе. Держи себя в руках. Прикрывай дверь. Прикрывать тебе, говорю. Есть, сэр». Похоже, похищенный осведомитель больше некому. не Грей точно, ни его лицо, ни его фигура. Какого хрена они с ним такое сделали? Гильза под ногами большая, освечивающая матово-желтым. Чуть подальше еще одна. Сэр, что за хрень здесь происходила? Не хочу даже думать. Дивер задумчиво рассматривал только что подобранную гильзу, заметил под ногами. Гильза была просто огромной, пятидесятого калибра. Но если ты хочешь знать мое мнение, самое время делать отсюда ноги. Снимай этого, я прикрою. Лейтенант сунул найденную гильзу в карман, занял позицию у двери, пока его подчиненный, стараясь держать тошноту, пытался отделить тело от балки. Это тоже урок. Теперь он раз и навсегда поймет, что представляет собой Ирак и сделать все, чтобы не попасть к ним в руки. Такое зрелище раз и навсегда освобождает от иллюзий. У двери полно гильз, автоматных, значит, здесь шел серьезный бой, и кто-то отстреливался у дверей. Новембро Альфа всем. Один клик, южнее, выведенный строй автомобиль со следами пуль. Тел внутри нет. Вышка Новембро Альфа. Не задерживайтесь там. «Есть, yes, сэр. Возвращаться к вертолету пришлось уже под свист пули. Нет, ирландцы не были такими дураками, чтобы где-то высунуться и обстрелять группу. Они стреляли откуда-то из-за холмов, навесом. Нервирует, когда пуля свистит на излете, а потом со щелчком ударят обо что-то рядом с тобой. Главный сержант тоже стрелял навесом, ухитряясь отсекать по одному выстрелу из пулемета, стоя на колене. Лейтенанта Грея они не нашли. Осталось надеяться только на то, что из кольца он смог и выскользнуть. 27 июня 1996 года. Белфаст, Северная Ирландия, госпиталь Святой Марии. Это только в фильмах так бывает. Главный герой удаляется на закат, а рядом с ним спасенная им от главного злодея сисястая блондинка. И музыка. Обязательно музыка. В реальности же главному герою после всех его подвигов первым делом приходится объясняться с начальством. Чем я и занимаюсь по мере сил и возможностей. Значит, у нас один констебль раненый в грудь, и еще один раненый в задницу, и еще мы лишились машины. И напоследок вляпались в дерьмо по ту сторону границы. Устроили маленькую, никем не разрешенную войнушку. Один из двух суперинтендантов ходил по палате, доводя себя до белого коленя. Второй молча сидел и смотрел на меня, как будто я ему задолжал крупную сумму денег. Я молчал. Когда говорить начальство, лучше помолчать. Итак, констебль Кросс, послушаем теперь вас. Объясните нам, где и при каких обстоятельствах вы сумели получить ранение. Я вдохнул, задержал дыхание, выдохнул. Сэр, рапорт о происшествии я положу вам на стол не позднее завтрашнего утра. Кратко могу сказать. Нам удалось перехватить автомобиль с предполагаемыми похитителями моего осведомителя на самой границе. Мы открыли по нему огонь, но похитителям удалось уйти и пересечь границу. Готов нести ответственность за свои действия. — Где это было? — подал голос второй суперинтендант впервые за все время, пока он сидел и смотрел на меня. — Сэр, это было в районе рядом с Кидди. — По нашу сторону границы. «Да, сэр, по нашу». краса какого хрена?» не выдержал наконец Риджвей. «Вы меня за кого здесь держите? Вы и констебль Грей, которого вы потащили за собой, с оружием перешли границу и устроили там бойню. Как вообще у вас хватило ума на такое?» «Сэр, я не понимаю, о чем вы. Перестрелка с боевиками Ира имела место по нашу сторону границы. Это я могу подтвердить совершенно точно. Констебль, Грей, утверждает обратное, спокойно произнес такер, вытирая лицо белым носовым платком. В палате не работал кондиционер, и было и вправду жирковато. Сэр, я не знаю, что там утверждает Констебль Грей, но прошу заметить, что он здесь работает первые дни и может не знать местность. — Возможно, он и впрямь предположил, что мы перешли границу. Но я знаю, что это не так. — Хорошо. Такер спрятал поток. — Сколько выстрелов вы сделали? — Около пятнадцати, сэр. — А консервель Грей стрелял? — Да, сэр. — Сколько выстрелов сделал он? — Не меньше десяти. — И из чего вы стреляли? — Из штатного оружия. — То есть из пистолетов? — Именно, сэр. И никакого штурмового оружия у вас не было? — Никак нет, сэр. — И границу вы не переходили? — Никак нет, сэр. — А у вас стреляли? — Из автоматического оружия. Две или три винтовки, сэр. — Вы на удивление легко отделались. Я и констейбль Грей прошли специальную подготовку. и умеем действовать в таких ситуациях. — Ах да, сас! «Ну как же, как же!» Суперинтендант Риджуэй раздраженно шарахнул кулаком по стене, аж стойка с аппаратурой покачнулась. «Ты меня за а принимаешь, Кросс! Не отвоевался еще? Здесь полиция, а не морская пехота! Черт бы вас всех побрал!» Суперинтендант Такер поднял руку. «Констебль, Кросс!» С этой минуты вы считаетесь отстраненным от исполнения своих обязанностей до окончания служебного расследования произошедшего инцидента. Оружие ваше и так у нас, поэтому сдать не предлагаю. Вы находитесь в оплачиваемом отпуске, но покидать территорию Северных Графств не вправе до окончания служебного расследования. После окончания расследования вашу судьбу Решит дисциплинарная комиссия в установленном инструкции порядке. Да, все понятно, сэр? — Так точно, сэр. По-уставному отозвался я. — Из Ирландии не ногой, Кросс, — понизил голос суперинтендант Такер. — Я понял, сэр. — Тогда все. Первым вышел Такер, вторым Риджи. На пороге он чуть остановился и подмигнул мне, сделав на лице мину, — Ну, сам понимаешь? — Понимаю. — Понимаю, что мы здесь все заложники этой ситуации. — Понимаю, что нам часто приходится лгать. — Понимаю, что каждый полисмен мечтает сделать то, что сделал сегодня я. — Просто они мечтают, а я сделал. — Понимаю, что и придется сейчас играть в свою игру, чтобы вывести из-под удара себя и отдел Возможно, придется кого-то сдать, проверяющий из Лондона это не шутки. Сыграть под дурака не получится. Кандидат единственный я. И все-таки мерзко. Мерзко. Через границу мы все же перебрались с той стороны, на эту существует тысяча тропок. Оружие спрятали точно так же, как это делают боевики Ира. Закопали, запомнили место после чего доехали до ближайшего полицейского участка, сообщили о произошедшем. По моему совету остановились на дороге и выпустили по близлежащим кустам несколько пулей своего штатного оружия. Это на случай, если потребуют показать, где именно была перестрелка. У меня обнаружилось сотрясение мозга, легкое. Это помимо легкого ранения в грудь и двух треснувших, но выдержавших удар ребер. Игорей лечил свою пятую точку, и ему зашили лицо. Повоевали, в общем. Если сейчас не выкинут из полиции, сильно удивлюсь. Интересно, если так вот вспомнить, я это затевая на что рассчитывал? На то, что меня медалью наградят. Крест Виктории дадут. Пример поставят. Премию в размере годового жалования выпишут. Да ни хрена. Правила игры хорошо всем известны. Полиции одиноких волков не ценят. Неудобные они, эти волки-одинокие. Все куда-то не туда лезут. Риджвей сам из армии, поэтому терпел, понимал, что я, если даю результат, то он реальный, а не слабоблудие и недонесение агентов, в пабе за кружкой пива выдуманные. Но сейчас Риджвей самому задницу надо спасать. — В отделе этот деятель сидит из Лондона. — Проверяет. — Не покидайте Ирландии, мать его. — А вот возьму и покину. Так покину, что искать ноги до колен сотрете. — Интересно, что сейчас дома? — Дома. — Давно, несколько лет назад, тот человек, который отправлял меня сюда, долго говорил со мной перед отправлением. — Долго, больше часа. Он сам несколько лет работал на холоде, причем не где-нибудь, а в Великобритании, в стране, куда отправлялся и я. Он много мне тогда рассказал, но не о самой стране, не о том, как правильно держать столовый прибор в руках, чтобы в тебе не заподозрили североамериканца или хуже того, человека с континента. Он рассказывал о том, что чувствует разведчик в чужой стране вынужденный там жить годами, день за днем. Ведь в мой случай это не самый сложный. Бывают так называемые спящие агенты и готовят на случай наступления часа ч, особого периода. До этого времени они должны акклиматизироваться, стать своими среди чужих и затаиться, осесть в тихих уютных пригородах, найти себе нудную и неприметную работу. Раствориться в людской массе, замереть, лечь на дно. Так и жить день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Некоторые заводят семью, детей. Дети даже и не догадываются, кем является их отец. На самом деле это страшно. Страшно даже задумываться об этом. Что касается меня, то за все время, пока я здесь, времени задумываться не было работа полицейского это работа на износ про рабочее время надо забыть пашешь и днем, и ночью А в таких местах как Белфаст ты не только пашешь как вол каждую минуту тебя могут убить расстрелять зарезать взорвать и времени думать просто нет ты просто стараешься сделать свою работу и не подставиться. Ковач говорил, если разведчик начинает думать о смысле жизни, дело дрянь. У каждого человека есть предел. Каждый рано или поздно почувствует, что он надломился. Нельзя 24 часа в сутки жить под напряжением и не надломиться. Человек просто не рассчитан на то, чтобы так жить. И если, сказал Ковач, Ты почувствуешь, что не справляешься сам с собой. Честно, дай знать в центр. Вывезут, помогут. Если можешь справиться, справляйся. Но самое главное в этом случае не врать самому себе. Проще простого. Дал сигнал, что подозреваешь, тебя раскрыли. И максимум через семь дней будешь дома. Это проще, чем кажется. В конце концов, Ирландия, всего лишь небольшой остров. Вышел на берег в условленном месте, в условленное время, и тебя подобрала яхта. А там, возможно, под свинцовой толщей воды в открытом океане, в десятках миль от берега скрывается, ждет тебя подводная лодка. И ты уже дома, в Санкт-Петербурге. Ты сполна вкусишь положенные тебе почести, получишь жалование за все годы работы. И оно переводится на номерной счет в офицерском обществе взаимного кредита. Дадут орден. Конечно, просто покажут и заберут обратно. Как же? Без ношения, до дня отставки. За славные дела на Ниве шпионажа по-иному и не награждают. Профессиональный разведчик даже удивится. Случись иначе. И дальше. Обычно жизнь флотского офицера, скорее всего, на первое время засунут куда-нибудь на Тихоокеанский флот на хорошую должность в контрразведку, пока все не уляжется. Свобода от всего, от постоянного напряжения, когда ты как сжатая до упора пружина, от ожидания ночного стука в дверь, шороха, крадущейся к группы захвата, от постоянных проверок, не упал ли тебе на хвост кто-нибудь». От смертельной опасности Белфастских улиц, от запаха взрывчатки и паленого мяса, от происшествий, от зверств и безумия межконфессиональной резини, от глаз двенадцатилетнего пацана, который подстерег своего сверстника, вся вина которого была в том, что он по-другому молится Богу, и перерезал ему горло, а теперь смотрит на тебя и говорит, что его нельзя осудить, поскольку ему всего... Двенадцать лет. От того, что никогда не забыть и не понять. От того, что будет тебе являться по ночам в кошмарных снах, даже тогда, когда дом твой наполнится веселой возней внуков, и они станут спрашивать, почему дед так неспокойно спит по ночам. Свобода. Честно спросил себя, хочу ли я туда, назад. Подумал и честно ответил. Не хочу. Не все еще сделано. Далеко не все. Вспоминая первые месяцы моей жизни в этом городе, я могу вспомнить только одно, как мне было тогда тяжело. Нет, надо мной не тяготел страх разоблачения. Было просто не до этого. Сам город с запредельной концентрацией ненависти, сбиющий в нос запахом беды, крови, взрывчатки, пороховых газов, Сам город буквально убивал меня. Наверное, отыщись в полиции кто-нибудь повнимательнее, меня бы на этом и раскрыли сразу. Поняли бы, что я не местный, не тот, за кого себя выдают. Но здесь мало кто смотрел друг другу в глаза. Это не принято. А теперь... А теперь этот истерзанный вековой ненавистью город постепенно становился мне близким и родным. Он был как толстая заноза в пальце, которую... Невозможно терпеть, но если попытаться выдернуть, становится еще больнее, намного больнее. Постепенно я начал понимать этот город, что, где и почему в нем происходит. Я научился оценивать прохожих, не топорщится ли одежда, скрывая оружие, не является ли это шапочка, скатанная до поры маской. Я научился жить в этом городе, и город принял меня. Теперь я уже чувствовал свою общность с ним и даже боялся покинуть его. И прежде чем я его покину, я должен найти ответ на вопрос, что же все-таки произошло, что происходит и что произойдет в будущем, что все это значит. Как раскрыли о Доннела? На чем он провалился? Зная его, я мог сказать, несмотря на пьяный, растрепанный и забулдыжный вид, он был себя на уме. Даже пьяный он четко понимал, что происходит, и четко чувствовал, когда пахнет жареным. Он не проболтался бы по пьянке в пабе, он бы не проявил мне осторожность, добывая информацию, особенно если учесть то, что конкретной задачи по добыванию информации я перед ним не ставил. А если бы и поставил, он ни за что бы не начал ее выполнять, если бы почувствовал, что дело пахнет жареным. Но он держался в ира достаточно долго, видел, что происходит с теми, кто стучит в особый отдел, и не имел ни малейшего желания, чтобы то же самое произошло и с ним. При малейшей опасности он бы ушел на дно, нашел меня в конце концов. И полиция, и 14-е управление всегда честно, без обмана, выполняли взятые на себя обязательства перед осведомителями. Им меняли внешность, выписывали новые подлинные документы, давали деньги, отправляли в Индию, в Австралию, в любую иглуш, даже на континент. За этим особо следили. Стоит только пройти слуху, что Бобби или контрразведчики подставили своего осведомителя, И на следующий день мы разом лишимся всех своих источников информации. Разом. А разведслужбу без источников информации можно закрывать за ненадобностью. Так на чем же все-таки прокололся Доннау? Начал задавать вопросы, и на это обратили внимание? Навряд ли. Во-первых, вопросы и задавать не стоит. Нужно просто быть своим человеком во всех барах, где пьют интересующие нас люди внимательно слушать и ничего не пропускать мимо ушей. Ирландец под градусом хранить секреты не умеет. Во-вторых, в ИРА существовала контрразведка, и поэтому вопросы поимки британских стукачей ложились на нее. Остальные этим не сильно морочили, свои хмельные головы. Нужно было отчудить что-то совсем из ряда вон выходящее, чтобы на тебя обратили пристальное внимание». Кто-то сдал. Кто? Грей? Не было Грея, не было проблем. Появился напарник, появились и проблемы. И снова не сходится. Зачем ему это? Неужели перекупили даже человека из САС? Будь я британским сержантом, я бы знал, кому и как задать вопрос. Британский сержант может узнать любую информацию относительно того, что происходит в частях Явлечество даже секретную У британского сержанта, от другого британского сержанта секретов нет. Но этот канал информации для меня закрыт наглухо. Во-первых, о британской армии я знаю намного меньше, чем должен. Во-вторых, я даже хуже гражданского. Я моряк, земноводный. Морда для того, чтобы почесать кулаки при встрече. Здесь сухопутные также ненавидели морских как и в России. Сболтнул? Может быть. Но кому? Он же только что приехал. В городе никого не знает. Идея, кому он мог проболтаться об этом агенте. Не пацан ведь понимает, в какие игры здесь играют и что стоит на кону. Потом, если он сознательно работает на них, почему он не пристрелил меня тогда? Не взял в плен? Зачем убивал своих? Зачем Сунулся со мной через границу. Мог бы отказаться. Мог. То любым предлогом. И не просто отказаться. Но сообщить, куда я поехал, чтобы меня задержали. Стал бы стукачом. Но начальство бы слова не сказала. Похвалило бы даже. Но ведь поехал. Сунулся в самое пекло. Остается только одно. Та самая промашка Грея, когда он вышел из машины и тронулся в дом следом за мной. Вот тут он просто промахнулся, сделал то, что делать ни в коем случае нельзя. Если за домом одоннола следили, у контрразведки и раз сразу бы появились к нему неприятные вопросы. Неужели все-таки это как глупо, одна промашка и... но ведь тогда получается, что за домом одоннола уже следили, значит уже подозревали, Уже он сделал что-то такое, что привлекло внимание. И опять приходим к тому же, что он где-то засветился непонятно где. Какую роль во всем этом играет Кевин О'Коннелл? Серьезный человек, командир батальона. Один из основных командиров террористического католического подполья в Белфасте. В последнее время говорит всем, что надо завязывать. Вступил в Шинфейн. Стал их региональным координатором, но свежо предание, Те, кто со слезами на глазах и крестным знамением клянется тебе, что завязали, на самом деле еще опаснее. Если террорист из Ира говорит, что завязал, скорее всего, он просто ждет, когда ты повернешься к нему спиной. Неужели то, что произошло в Лондоне, дело рук людей из Белфастской бригады, Сильно сомневаюсь, скажем так, не их размах. Их максимальный размах — несколько заминированных автомашин одновременно. Или подстеречь патруль, и покрошить из автоматов, или врезать по полицейскому участку из того же шмеля. Чисто террористические акции. То же, что произошло в Лондоне, сильно смахивает на серьезную боевую операцию. Что он дал О'Доннеллу на переделку? Что за провод? Что за разъем? К чему? Пульт управления минометной системой? Получается, что если стандартного провода не было, пришлось переделывать. Значит, система эта изначально в своем заводском варианте не была совместима с компьютером. Обычно все боевые системы последнего поколения из САС и Великобритании совместимы с компьютерами для диагностики состояния И программирование. Если же это была несовместима, значит, она произведена не в Британии и не в САСШ. В другом месте. Германия? Богемия? Или... Отлеживаться здесь просто преступно. Надо выходить и попытаться понять, что же, черт возьми, происходит. Выйти оказалось не так-то сложно. Врачи уже привыкли к тому, что полицейские долго в больнице отлеживаться не желают. Врачебный осмотр, тугая повязка на грудь, напоминание о том, что я выхожу из больницы по собственной воле, если со мной что-то случится, то страховой полис уже не действует. Пара подписанных формуляров и. Здравствуй, свобода! Без пистолета я чувствовал себя голым. Ощущение предельно паршивое. Как и у любого активно действующего полисмена, у меня были свои крестники, каждый из которых не упустит возможности поквитаться. То, что вокруг меня протестантский квартал, а не католический, успокаивало мало. У протестантов тоже имеются претензии к копам. В основном такие, что не даем прогуляться, сбитыми по католическому кварталу. Убить не убьют, но дубинками и бейсбольными битами отходить запросто могут. Пистолет у меня был, и не один, и автоматы тоже, но до них еще надо добраться. А пока что я, осматриваясь по сторонам в поисках признаков опасности, шел по тротуару одной из оживленных улиц. Ага, кстати, слева кафе интернет-кафе по самой последней моде. Современные средства связи тоже проникли сюда. Набряг память, вспомнил, что последний раз я в этом кафе был полгода назад, значит, можно зайти. Работа вынуждала знать все публичные места, где можно выйти в интернет в этом городе, и помнить, когда я последний раз посещал каждый из них. С тех пор, когда я был здесь последний раз, почти ничего не изменилось, только на стеклах теперь были грубоватого вида решетки, а перед входом три в ряд массивные бетонные клумбы с цветами. Значит, и тут жареный петух в известное место клюнул. На администратором зала здесь работал невысокий, нагло бритый паренек в кожаной одежде. Тартан бойз, как гадал, где не ходи. В зале всего восемь мест. Звучала напряженная новомодная музыка. Из числа тех, что превращают мозги в месиво, Пахло дешевым освежителем воздуха, даже излишне настойчиво пахло. Перед ходом висело большое зеркало, как и во многих таких заведениях. Пол фунта за час, безапелляционно заявил паренек, час минимум. Нормально. Выложил на стол требуемую сумму. Пацан встряхнул деньги в черный бронированный ящик с прорезью. Такие места часто грабят, а тут замок с таймером. Открыть его можно только в строго определенные часы, даже если знаешь комбинацию. Повел меня к компьютеру. Я успел заметить, что рядом со стулом, на котором этот молодой человек качался к стене, прислонена увесистая, обтянутая проволокой бита. «Без пароля. Удачных странствий!» «Спасибо!» — пробурчал я. Просмотрел свой обычный ящик. Первый, затем второй. «Ничего!» Море спама и ноль полезного. Служебный ящик открывать с компьютера, находящегося за пределами полицейского управления, категорически запрещено. Но я-то был отстранен, не так ли? Поэтому набрал пароль, зашел. Тоже ничего интересного, текущая, надоевшая рутина. Напоследок я решил зайти на один сайт. Малоизвестный, фирма торговала обувью. Цены были дорогими, а качество, не сказать, что хорошим. И дела у фирмы шли не особо хорошо. Для того, чтобы скрыть свой интерес именно к этому сайту, перед ним я посетил шесть аналогичных, будто подыскивая себе обувь через интернет. Зашел и замер. Распродажа. Все модели. Система связи с агентами была построена на том же самом интернете. Просто и безопасно. Несколько безобидных сайтов, ничего не значащие объявления, заказ товаров через интернет и связанного с этим переписка. Расшифровывать нечего. Использовались не цифры, а условные слова. Чтобы понимать их истинное значение, нужно быть одним из двух-трех посвященных. К тому же у каждого агента свой сайт. А этот сайт был общий, и его знали все. Знали и должны были заглядывать раз в месяц. Каждому из нас было присвоено кодовое обозначение, соответствующее одной из моделей обуви, которые торговали на сайте. Все модели, сообщение адресовано всем. А слово ⁇ распродажа ⁇ имело свой особый смысл. Код возвращения. Код возвращения ⁇ условный сигнал, означающий, что здесь мне больше нечего делать. Россия ждет меня обратно. Все, что я должен был здесь сделать, я сделал. Или не все? А как же быть с тем, что тут произошло? Как быть с О'Доннеллом, моим агентом, которого выпотрошили как свинью из-за того, что он работал на меня? Как быть с полковником, который все это устроил? Он что, останется безнаказанным? Выйдет чистеньким из всего этого дерьма? Как быть с Рыдживеем? Сначала его обвинили в том, что он прохлопал подготовку теракта. А теперь окажется, что один из его подчиненных, за которого он не раз вступался, русский агент? Это как, нормально? Могу ли я говорить о том, что я человек чести, если так поступлю? Да, я немало сделал, чтобы наказать тех, кто был причастен. Но как же быть с непричастными? Азартовать не велю и не советую, набрать деньги и не служить стыдно. И я принял решение. Моим кодовым номером было H81. Так назывались кожаные туфли типа Monk коричневого цвета. И я открыл ящик для заявок прямо на этом сайте. И оставил запись о том, что нуждаюсь в дополнительной информации по модели H81. И указал и номер ящика. Его я открыл больше года назад и с тех пор им не пользовался. На условном языке это значило «вернуться не могу», нуждаясь в личной встрече с куратором. Пацану дал немного на чай, как это принято. Теперь надо появиться дома и обзавестись наконец-то пистолетом. А то и в самом деле как голый хожу.